Глава тридцать восьмая. Четвёртый день. Калининград. Пять сорок. Ценного информатора необходимо холить или леять. Иногда в буквальном смысле. Станкевич поглаживал ягодицы, прильнувшей к нему женщины. Теперь, после секса, изобразив несуществующую любовь, можно было приступить к ленивому расспросу. Хорошо, что после первой ночи он не отшил официантку-проститутку и еще раз заглянул в ночной клуб. Там он стал свидетелем неожиданного интереса серьезной парочки к его главному источнику информации. «Не понравился мне тот козел, сказал Станкевич. «Какой?» Сонно шепнула Надя ему подмышку. Она уже пристроилась для сна. «Стриженный! В дурацкой курточке! С сухой блондинкой!» Станкевич заворочился. Он не хотел, чтобы подруга уснула прежде времени. «Как пить дать? ФСБшная рожа!» «Угу!» Надя заерзала, пытаясь приспособиться к изменившемуся положению мужского тела. Администратор сказал, что у него пистолет, и чтоб я не зарывалась. Голубая кровь, с оружием по клубам шляются. Вот мы, полицейские, себе такого не позволяем. Что ему понадобилось? Да он молчал. Блондинка больше расспрашивала. Про Назарова. Опять следы заметают, суки. Сами Олега замочили и делают все, чтобы история не всплыла. Но я им еще покажу, выведу на чистую воду. Что ты им сказала? То же, что и тебе. Столько лет прошло, пусть знают, что я честная женщина. Ничего не взяла, хотя могла бы. Ты хорошая, ты самая лучшая. Станкевич чмокнул официантку в висок. Ну и что, блондинка, удивилась? она Ты представь, была в ресторане, когда я ужинала с Олегом, и даже слышала, как я его называла. Щедрым пупсиком или по имени-отчеству. "Не", Надежда сладко зевнула. "Механиком". "Что?" Станкевич напрягся. Он-то хорошо знал, кого разыскивает. Его посвятили в детали. Но откуда проститутка могла знать секретный псевдоним агента? Назаров сам так представился? Не, ему не понравилось это прозвище. Надежда потянулась, перевалилась на другой бок и свернулась калачиком. Давай спать, устала. «Механик, ну ты и выдумщица! Какой же он механик!» Станкевичу пришлось легонько пихнуть женщину, чтобы та ответила. «А че выдумывать? От него пахло, как от механика на корабле. Будто он только что вернулся из машинного отделения». «С корабля? Какого корабля?» «А я знаю! Ну все, отключаюсь, ноги гудят». Но американскому агенту уже было не до сна. «Машинное отделение!» И первый конверт, который прислал механик, сохранил микрочастицы машинного масла. Эксперты установили, что оно используется на торговых судах. Агент встал, стараясь не тревожить уснувшую женщину. Взял папку с рекламными материалами отеля Дона и зашел в туалет. Включил свет. Зашелестели страницы. Среди бумаг находился большой конверт с логотипом отеля. Точно такой же, подписанный рукой механика, хранился сейчас в сейфах ЦРУ. О нем сообщили в сегодняшнем задании. Конверты отличались возрастом и запахом. Однако туман таинственности вокруг происхождения загадочного запаха стремительно рассеивался.